Полагаю, мы бы смогли подсказать ряду дружественных нам лидеров на континенте такие идеи, которые бы свели на нет ту отвратительную пропагандистскую шумиху, поднятую русскими в ООН против нашей страны и ее великого каудилия генералиссимуса Франко. Думаю, такого рода комбинация понудит руководителей западных так называемых демократических стран типа Франции, Канады и Голландии вернуть своих послов в Мадрид. Думаю, эта конференция, активно антикоммунистическая по своей сути, докажет всему миру последовательную правоту Испании в ее мужественном сражении против мирового большевизма и интернационализма. Именно в этом направлении я сейчас и веду работу, чтобы повестка дня предстоящей межамериканской конференции была открыта тенденциозной. Просил бы вас, если, конечно, вы сочтете нужным, проинформировать об этом наших немецких друзей. И, наконец, последнее. Мне совестно занимать ваше драгоценное время пустяками, но финансовое управление не разрешит сохранить оклад содержания моему помощнику по оперативной работе, которого я намерен оформить шофером такси. Человек, прошедший фронт, получивший образование в спецшколе гестапо, Офицер службы безопасности не может получать оклад шофера. Но, увы, в финансовом управлении еще встречаются малокомпетентные люди. Ваше слово будет для них приказом. Ариба, Испания. Сердечно ваш Хосе Росарио. Хосе Росарио, строго секретно. Росарио. Срочно включитесь в операцию по объекту Брун, запланированную в буэнос айресе на сегодня. Сообщение наших коллег из организации по поводу этого дела пересылаю вместе с телеграммой. Операция должна быть проведена крайне аккуратно, абсолютно конспиративно. Человек Бруна должен быть перевербован. Сенатор Сорио скомпрометирован контактом с посланцем объекта. Об исполнении доложить немедленно. Аргентинские друзья об этом не должны знать. В случае неожиданного подключения людей доктора Блюма, немедленно снеситесь со мной. Виго и Торнадо. Кристина, Осло, 1947. Ощущение пустоты было теперь постоянным. Каждое утро, за мгновение перед тем, как проснуться, Криста опускала руку на то место, где должно было быть сердце Романа. Ощущала больничный холод крахмальной наволочки, скидывалась с подушки и, не открывая еще глаз, кричала в пустую квартиру «Пол!» только услыхав его имя, произнесенное ею спяще еще. Она открывала глаза, садилась на кровати и сразу же тянулась за сигаретой, хотя обещала Роуману, что никогда не будет курить натощак. Она всегда помнила их последний с полом день. Он тогда вернулся совершенно раздавленный, посидевший, голова совсем белая, а не сивая, как раньше, Какая сила была в этой его шевелюре в седине больше мудрости и отстранения. Пригласил ее поужинать. Увез в маленький мотель, показал глазами в зеркальце старенького фордика на две фары, упершиеся в их номерной знак. Она молча кивнула, положив руку на его ледяные пальцы, сжимавшие руль. «Знаешь, все время полета я читал Библию», — говорил он тогда. Там есть прекрасная фраза «Бог есть любовь», — кажется, у апостола Иоанна. Он выводит это из того, что Христос восходил на Голгофу любовь, Чужда насилию диктату, она тиха, полна ожидания, причем ожидания сострадающего. Тогда я впервые по-настоящему подумал, что любовь невыносима без свободы.